Событие 70. Пётр Дмитриевич Пожарский думал. Ладьи успешно поднимались по Белой в верховье. Река уже сузилась, и напади торгуты сейчас их бы как ёжиков нашпеговали стрелами, но берега были пусты. 3 дня уже плыли они после сражения, и все 3 дня Пожарский думал, думал. Там куда они едут, полно медной и железной руды много, и самое интересное, вся долина реки Миас Это один огромный золотой прииск. Бывшего генерала отправляла как-то партия после войны на ликвидацию банды Урок, что грабила прииски и артели в том районе. Банду они накрыли, конечно. Что такое бандиты против спецвойск? Но побегать за ними по лесам пришлось. Сейчас там понятно, всё по-другому. Ни посёлков, ни железных дорог. И растительность, скорее всего, другая. Никто ещё деревья на древесный уголь не пережёг. Только миас это явно не русское слово, а значит местные манси или вагулы должны знать, где эта река. Волновал княжича подячий по хомсу Тормин, что был прислан царём вместе с родознатцами. Вот откроют они все эти богатства, а как вернуться в Нижний, подячий руки в ноги и к царю? Мол, богатст там, видимо-невидимо. Нужно в казну всё забирать? Нет, государство пусть богатеет. Чем больше денег в казне, тем проще будет с поляками и татарами крымскими разобраться. Но Миас Пётр хотел оставить за собой. уж больно тут всё компактно залегает, и главное, не нужно глубоких шахт рыть. Технологии-то сейчас не те. Убивать хорошего парня Пахома Сутормина тоже не хотелось. В чём он виноват? Но приглядевшись к нему, Пётр понял, что подкупить этого подьячего не удастся. чистолюбивый какой-то и не трус. Придя к такому выводу, княжец решил зайти с другой стороны. Двое родознаццев, что приехали вместе с суторминым, были братьями. Фамилия у родознаццев была самая что ни на есть русская Ивановы. Одного что лет на 5 постарше звали Фролом, а второго по младше и побольше в габаритах Семён. Братья приехали в Вершилово вместе с семьями. Были они родом из городишки Копорья. Что по мирному, так называемому Столбовскому договору со шведами от 1617 года отошёл к этим самым шведам. Излазили братья с отцом весь Кольский полуостров и были хорошими специалистами. Оставаться под шведами Иваノвы не захотели. Схватили жон и детишек в охапку и двинулись в Москву. Там долго мыкались по чужим дворам, пока неожиданно не оказались востребованы Петром Пожарским. В Вершиловове Рудознатцы Ивановы получили по огромному в их представлении дому с двумя печами, каждый причём топился по-белому, плюс кучу всякой живности: и коров, и коз, и кур, и свиней, и даже по лошади. Их обеспечили провизией и кормом для животных. Их детей записали в школу, а старшую дочь Фрола отдали в ученицы к травницам. Если бы они рассказали обо всём этом в Москве, где мыкались за хребётниками у дальних родственников, им бы никто не поверил. Более того, они ещё ничего не сделали, а им регулярно выплачивалось жалование по рублю в месяц. Естественно, каждый вечер в обоих домах рудознатцев читалась молитва с благодарностью князю-батюшке. Пётр подошёл к братьям на привале на пятый день после великой баталии. Он, как обычно, осмотрел и перевязал раненых, выставил караулы, И потом прошел к костерку Ивановых. — Ну что, дорогие мои рудознацы, буквально через несколько дней начнется, наконец, ваша работа. — Не сомневайся, князь-батюшка, ежели есть твой землиц, чего полезны, а то сыщем, — пробосил младший Иванов. — Не сомневайся, кормилец, — поддержал его фрол. — Нравится ли вам в Вершилове? Начал издалека Пожарский. — Так-то рай на земле. Вечно будем Бога молить о твоём здоровье. Истово перекрестились оба. Там, куда мы добираемся, есть очень богатые залежи медной руды. Ещё там не менее богатые залежи железной руды, не болотной, а настоящего магнетита. Но это ерунда. Там вся долина реки просто слоем завалена золотым самородным песком и самородками. «Правда ли сие? Уж больно на сказку похоже!» Недоверчиво улыбнулся Фроу. «Правда, дорогие мои, правда, но я хочу вас попросить, чтобы вы всех этих богатств не нашли!» Петр оглядел врас притихших братьев. «Зачем же ты, Петр Дмитриевич, нас в такую даль волокешь тогда?» Осторожно поинтересовался Семен. Мне нужен минерал, который называется полевой шпат или еврейский камень. Слышали про такой? Как не слышали? Есть этот камень близ Ладоги. Ломают его монаси и шведам продают. Вот. Это хорошо. Нам нужно его найти, наломать и принести к ладьям. Да ещё и доплыть потом до Нижнего Новгорода, пока лёд не встал на реках. Объяснил рудознатцам политику партии пожарский. А золото? Он уже в сотни раз дороже еврейского камня. Не понял этой политики, Фрол. Золото подождёт. Лежало тысячи лет и ещё один год полежит. Я хочу делать фарфор. Слышали про такой? Китайцы вазы всякие делают. Как не слышать? Он подороже золота будет. Понимающе кивнул Семён. Вот. Найдёте мне еврейский камень, и в Вершилове построим завод по производству фарфора. будут люди ещё богаче жить. А если найдём минерал, из которого свинец сделают, то сможем лучше в мере стекло делать, зеркала в рост человека. Сколько такое стоит? ткнул пальцем в Семёна Княжич. Думаю, у королей и царей только и найдётся денег на такое чудо. Аню, что смогём такую вещь соробить? выпячил глаза Фрол. Если найдёте эти два минерала, то легко. Вот и подумайте. Зачем нам золото? Заберут всё в казну, а Вершилову от того никакой пользы. На следующий год приедем и найдём то золото, обещаю. Если же вы его или медь, или железо случайно найдёте, то никому, кроме меня, не говорите. Договорились. Пётр внимательно осмотрел рудознатцев. Князь Бадюшка ты нас обогрел и домины со скатеной дал. Где ты шакучешь? Что ж мы творения благодарные. Поняли мы тебя. Подъящий ничего не узнает. Да и остальные людишки тоже. За обоих ответил старший Иванов. Вот и договорились.